Глава 2. Прощание. Герда. Трактир, в котором мы пожелали поужинать сегодня, находился далеко от центра города и был лишён столичного лоска и роскоши. Грубо сколоченные деревянные столы и стулья с мягкими льняными подушками для удобства гостей, такие же льняные занавески на окнах освещалось помещение бронзовыми лампами с магическим огнем вместо керосина. Но все равно в окружающей обстановке была своя уютная простота и самое главное повара здесь знали свое дело на пять с плюсом. Меню было хоть и простым, но блюда, которые нам принесли, оказались вкуснее, чем те, что мне пришлось попробовать в павлине. Особое пасторальное очарование этому заведению придавали звуки, доносившиеся со стороны скотного двора, куда можно было попасть через заднюю дверь. Несмотря на поздний час, пустых мест в трактире практически не было. Публика за столами сидела не самая изысканная, но к нам никто не приставал. То ли на руку сыграла слава о нашей силе магического триумвирата, То ли потенциальные нежелательные кавалеры с пониманием отнеслись к вееру, положенному у края стола вперед рукояткой, что служило знаком, леди не расположены к знакомствам. Негромко играл проигрыватель с серебряной музыкальной пластинкой. Со скотного двора доносилось козлиное блеяние, со стороны барной стойки слышался мужской смех и обрывки сальных шуточек. Стоило мне успокоиться в компании подруг, как сразу же проснулся аппетит. И сейчас я с удовольствием наслаждалась рагу из курицы, лесных грибов и риса. Было так весело снова вспоминать летнюю практику — каникулы, которые выдались очень богатыми на всякие события. Ну и, конечно же, традиционный розыгрыш первокурсников, за которым мы всегда с любопытством наблюдали, ведь уже в следующем году нам предстоит разыгрывать адептов-новичков». Монотонный рокот многочисленных голосов прервался громкой руганью, после чего раздалось испуганное баранье-блеянье в перемешку с индюшиным курлыканьем. «Что там происходит, не пойму!» — пробормотала Марьяна, выглядывая в окно на скотный двор. Едва Мари успела договорить, как задняя дверь внезапно распахнулась настежь с треском вписавшись в стену. В помещение, отряхивая себя от многочисленных перьев, влетел разъяренный и чумазый братец нашей невестки Элин, Джеран Мирайл. Обведя мрачным взором зал, он, хромая, направился прямиком к бармену, который с недоумением взирал на него. «Знаете, что, лорд, не знаю, как вас там зовут?» Обратился Джаран к мужчине за барной стойкой, стукнув по ней кулаком. «Это безобразие, произвол! Ваш чертов индюк воистину ищадье Нижнего мира! Это бешеный, неукротимый зверь! Какого тролля он свободно ходит?» «А что, индюков надо бы надержать на привязи?» Задал вопрос кто-то из посетителей трактира, и народ тут же закатился смехом который быстро умолк, поскольку всем было любопытно узнать, что же будет происходить дальше. Бармен смерил Джерана презрительным взглядом. «А какого демона вы, уважаемый лорд, тоже не ведаю, как вас там зовут, оказались в пределах хозяйственного двора? Там вообще-то табличка висит, на которой крупными буквами написано, что вход на территорию скотного двора...» только для работников трактира. Я перелез через забор, убегая от буйного барана. Сжав руки в кулаки, драматично воскликнул Джеран. «Слушай, Гер, у Джирана какой-то пунктик на животных», наклонившись ко мне, тихо промолвила Эмилия. «Вечно на него кто-то нападает из братьев наших меньших». «Может быть, в нем видят конкурента?» Предположила Марьяна, и переглянувшись, мы втроем прыснули от смеха. А между тем драма у барной стойки стремительно развивалась. Какой еще буйный баран? В каком он месте буйный? Что вы несете, вы в своем уме? кипятился бармен, метая глазами молнии. Да этот баран за свою жизнь мухи не обидел. Не надо мне тут ля-ля! заорал на него Джаран раздраженно смахивая перо с красной фетровой шляпы, съехавшей на бок. «Вся ваша скотина опасна для общества. Хотя что я говорю? О, милостивая Орлеин! Какие животные невежи, такой и хозяин!» По рядам зрителей прокатилось улюлюканье. «Я, конечно, дико извиняюсь, неизвестный охамевший в край залетный господин». Но мое терпение заканчивается! Угрожающе произнес бармен, уперев руки в бока и выйдя из застойки. Убирайтесь-ка отсюда по добру, по здорову. Вопреки ожиданиям, его тон магистра Мирайла нисколечко не впечатлил, а еще больше подлил масло в огонь. Это что еще за тон? Что ты себе позволяешь, обалдуй, неотесанный! Хамло! Лицо бармена покраснело, а глаза налились кровью. Сейчас он походил на быка, перед которым неистово машут красной тряпкой. По иронии судьбы, на Джиране был ярко-алый брючный костюм в духе земной эпохи Ренессанса. «Он в этом костюме похож на бешеную Чурчхеллу», прошептала Эмилия, сдерживая смех. «Так он и есть бешеная Чурчхелла», Так же тихо ответила я. «Во всяком случае, сегодня». Пошел вон из моего трактира сейчас же, пока я тебе глаз на задницу не натянул, обормот!» — заорал бармен, медленно наступая на Джерана. «Куда там?» У нашего Джерана в момент запала напрочь пропадал инстинкт самосохранения. «Глаз на задницу?» — Изумленно прошептала Марьяна. «Это как вообще?» «Ты что, действительно хочешь это знать?» Спросила я подругу. Хихикнув в кулачок, Марьяна продолжила смотреть на комедию с Джераном в главной роли. «Да кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Простофиля и болван! Не можешь держать в узде свою скотину? Стой и молча рюмки протирай!» Рявкнул он бармену. «А ты кто такой, а?» Клоун ряженый. Не остался в долгу бармен. «Кто я такой?» — Оскорбленно взвился Джеран. «Кто я? Да я! Я магистр! Я несу знания! Повелитель формул, укротитель цифр! Я штрафной чек на стекле твоего экипажа! Я ужас, летящий на крыльях ночи! Я главный персонаж твоих будущих ночных кошмаров! Я!» Но договорить ему не дали. Кто-то из гостей громко спросил адрес лечебницы для душевнобольных, предположив, что Джеран оттуда сбежал. «Что?» — вновь оскорбился наш чокнутый магистр. «Ты назвал меня психом? Меня? Магистра? Да я тебе сейчас!» И, подбежав к остряку, Джеран схватил его за грудки. Завязалась потасовка, которая стала стремительно перерастать в массовый мордобой, валянием мебели, битьем посуды и беспорядочным метанием заклинаний. Слишком поздно осознав, что дело запахло жареным, мы с подругами стали пробираться потихоньку к выходу, что было весьма проблематично, учитывая происходящее вокруг. Тихо посидели в трактире, ворчала я себе под нос, двигаясь по стеночке в сторону двери. «Представляю себе мордаху Бастет, когда я все это ей расскажу». Не успели мы добраться до выхода, как резко отворилась входная дверь, и на пороге нарисовались три здоровенных жандарма. «Святые помидоры! Ну какого тролля? Мы ведь домой уже собирались!» В сердцах прошипела я сквозь зубы. Офицер, улыбнувшись мне, развел руками. «Сожалею, леди, но по закону мы обязаны доставить в участок абсолютно всех присутствующих». Все пути к выходам отрезаны. Значит, кто-то из присутствующих успел вызвать сотрудников жандармерии, которые прибыли так быстро, скорее всего, через портал. Теперь нас загребут в жандармерию вместе со всеми». «Грандиозное завершение вечера, но, как выяснилось позже, На этом сюрпризы еще не кончились. Эрик. Два месяца назад. Угрюмое серое небо нависло над городом, предвещая дождливый вечер и, возможно, даже ночь. Погруженный в свои мысли, не торопясь, не замечая ничего и никого вокруг, я шел к себе домой, направляясь в сторону поцелуевого моста. Многие мои бессмертные приятели считают глупостью привязываться к смертным. К чему такая дружба, которая не продлится и ста лет? Ни к чему. Только я с ними не согласен. Категорически. В конце концов, многие из нас когда-то были смертными. Смертные, несмотря на свою короткую жизнь, порой бывают мудрее нас и тоже могут преподать уроки. После обращения мне пришлось покинуть родные места, и решение уйти морем на Русь, родину нашей матери, мы с Фальгардом приняли без долгих раздумий. «Видимо, русская кровь вас взяла вверх. Зов крови Рюриковичей, это вам не шутки», пошутил наш создатель Олег, который сам был оттуда родом. Какое-то время мы прожили в Ростове Великом, А потом, после того, как Вальгард женился на коренной эсфирянке и ушел жить на эсфир, я пожелал перебраться в Великий Новгород. Жил я там до тех пор, пока однажды не посетил Санкт-Петербург, когда Российской империей правила императрица Елизавета Петровна. Этот город очаровал меня до глубины души своей неповторимой атмосферой и величием, и я принял решение поселиться здесь. Шли годы. Лишь иногда мне приходилось надолго покидать северную столицу по долгу военной службы во флоте. Петербург стал мне очень дорог. А я не люблю, когда кто-то посягает на то, что ценно для меня. 22 июня 1941 года репродукторы известили, что пришла беда. В то время я служил в Балтийском флоте, и наш учебный поход стал боевым. Сослуживцы знали меня под выдуманным именем Эрлен Северов, которым меня якобы нарекли родители-коммунисты, что означало сокращение фразы «эра Ленина». Вальгард не раз отпускал безобидные шуточки по поводу моих легенд для жизни в мире людей. В который раз за все годы в мою жизнь ворвалась война. И что-то мне подсказывало, что эта война будет во сто крат страшнее всех предыдущих, что мне довелось пройти. Тогда я даже не представлял, что обрету друзей среди самых обычных смертных. Я вообще об этом не думал. Не до того было. Но как можно не привязаться к тем, с кем каждый день и каждый миг ты проходил сквозь кровь, смерть и огонь земного ада, через потери, которым, казалось, не будет конца? Пули не представляли для меня серьезной опасности, но вот взрыв от боевых снарядов мог оставить серьезные увечья или даже убить. И если первое было еще поправимо, потому что на эсфере уже давно научились с помощью магии в лабораторных условиях создавать новые конечности, органы или другие части тела из клеток пациента, то смерть, как и всегда, оставалась необратимой. Бессмертие еще не гарант абсолютной неуязвимости и всесилия. Из всего нашего экипажа до победы дошли только шестеро. Я, Гриша, Валера, Яша, Юра и Миша. В тот самый памятный день, расписываясь на стенах разрушенного рейхстага, мы договорились, что никогда не забудем нашей дружбы и, по возможности, будем стараться видеться хотя бы раз в год. Мы сдержали свое обещание, и каждый день победы встречали в Москве или Петербурге всей нашей дружной компанией. Спустя годы боевые друзья узнали мою тайну. К тому времени я уже находился в отставке. Чтобы не нарушить закон бессмертных, я не мог рассказать им все, но свой вечно молодой вид как-то нужно было объяснить. Так мои товарищи узнали, что я человек другой расы. Пришелец из иного мира, коих существует столько, что невозможно сосчитать. Хотя на самом деле Земля была моей родной планетой, я решил, что придумал лучшее объяснение. Истинная версия происхождения вампиров и оборотней могла быть раскрыта по нашим законам только новообращенным бессмертным, либо одаренным. Смертным, рожденным с магическим даром, при условии, что они не раскроют эту тайну. По сути, я, как и все вампиры и оборотни, являюсь носителем измененного генома жителей планеты Фаэтон, погибшей когда-то по их же вине. В поисках спасения те, кто остался в живых после многочисленных катастроф, переселились на планету Земля, не зная, чем это для них обернется. Эта планета только внешне походила на Фаэтон, а на деле оказалась совершенно другим миром, не похожим на родной и чуждым вынужденным переселенцам. Началась долгая и мучительная земная эволюция фаетонцев. Атмосфера Земли содержала множество таких микроорганизмов, которым иммунитет пришельцев оказался совершенно не готов. Эти микроорганизмы стали возбудителями болезней, которые для фаетонцев оказались бомбой замедленного действия совершенно непредсказуемым финалом. Как итог, абсолютно все фаэтонцы подхватили неизвестный им вирус, который встраивался в ДНК клетки организма и планомерно менял их вид. Бывшие такими же людьми, которые ничем особо не отличались от землян, разве что владели магией, переселенцы ощутили на себе действие странной болезни, поразившей их. У жителей фаэтона были только две группы крови. И, видимо, этот фактор сыграл свою роль, выразившись в разных симптомах болезни. Одни вдруг начали ощущать непреодолимую тягу к крови и плохо переносили длительное нахождение на открытом солнце. Другие заметили в себе зависимость настроения от фаз Луны, плохое самочувствие при длительном отсутствии мяса в рационе и появление животных черт в моменты ярости, клыков или глаз с вертикальным зрачком. Много было и тех, кто не выжил. Время шло, углубляя перемены в заболевших. Оба вида приобрели способность оборачиваться и перестали стареть. Скорее, наоборот, пережившие трансформацию больные выглядели до безобразия прекрасно, молодо и свежо. Даже те, кто заболел уже в пожилом возрасте. Те, что жаждали крови, могли становиться хищными птицами и называли себя узниками жажды. А узники Луны могли превращаться в животных. Сначала в периоды полнолуния это был плохо контролируемый процесс, но постепенно они смогли обуздать спонтанные превращения в животную ипостась. И те, и другие считали себя перевертышами. Под влиянием мифов Земли У бывших фейтонцев прижились понятия оборотень и вампир. Это стало началом новой жизни для них. Дети, рожденные от уже изменившихся родителей, полностью унаследовали не только их измененные гены, но при этом еще и магию. Их организм рос и развивался, а затем в возрасте 23-25 лет их время словно останавливалось. И они уже никогда не менялись и не старели. А потом выяснилось, что эту загадочную болезнь можно передать и самому обычному смертному человеку. Достаточно укуса и попадания крови-перевертыша в организм. Человек через сутки, максимум трое, становился бессмертным, оборотнем или вампиром. Это грозило беспорядками и кровавой анархией в рядах бессмертных. И тогда совет потомков Фаэтона — Выпустил ряд законов, которые регулировали беспорядочное обращение смертных в корыстных целях. За насильственное обращение полагалась казнь. Вот так и появились на Земле две новые расы, которые затем пришли и на эсфир. Мои рассказы о других мирах, в которых мне приходилось бывать, приводили смертных друзей в восторг, и они при каждой нашей встрече обязательно просили меня рассказать что-нибудь о неизведанных для них планетах. Я был уверен, что все рассказанное останется в нашей компании. Для всех остальных, кто знал нас, я представлялся сначала Эрленом Северовым, потом его сыном, а затем внуком. Так поразительно похожим на своего отца и деда. Сколько было шуток сказано об этом моими товарищами. И все же река жизни смертных течет слишком быстро. Через 35 лет наша великолепная шестерка великовозрастных балбесов, как назвал нас однажды Юра, понесла первую потерю. Не стало Михаила. А затем, на протяжении еще 15 лет, нас покинул Григорий. Потом ушел Валера, и меньше года назад умер Юрка, главный весельчак и юморист среди нас. В этот раз. День Победы мы отмечали вместе с Яшей, которого уже давно дети уговорили перебраться с супругой из Ленобласти в Петербург. С ним я виделся чаще других. А позавчера не стало и Якова. За несколько дней до смерти друга мне удалось навестить его дома. Нам повезло спокойно поговорить наедине. Его дочь как раз уехала вместе с мужем на рынок. «Представляешь, Эрик...» Еще лет пять назад внучка моя Аленка хотела меня познакомить с какой-то женщиной, которая она ходила уколы делать на дому. Все говорила, мол, давай, дед, на чай Зинаиду Васильевну позовем. Вдруг вы друг другу понравитесь. А я наотрез отказался. Почему я ж, что в этом плохого? удивился я. Не люблю я обманывать людей. Махнул он рукой. Бессмысленно это. Знакомиться с одной женщиной, а в сердце хранить другую. Уж ты-то знаешь это получше меня. И знаешь, как я люблю мою дорогую Верочку. Хоть ее уже и нет со мной больше восьми лет. Только память хранит это тепло, которое она принесла в мою жизнь. Моя солнечная Верочка. Пусть мы и не знаем, что там за чертой смерти, Мне хочется верить, что она ждет меня. Так же, как ждала при жизни, даже когда ей пришла похоронка. Все упрямилось. Говорила, что если бы я погиб, то она бы это непременно почувствовала. А раз не почувствовала, значит, я жив. И вернусь домой во что бы то ни стало. И получилась у нас с Верой история, прямо как в стихотворении Константина Симонова «Жди меня». Так что, Эрик, я просто живу, радуюсь нашему сферой продолжению в лице детей, внуков и правнуков, и смиренно жду, когда мы с ней снова будем вместе. Что-то дрогнуло внутри меня от его слов. Все никак не привыкну к тому, что вы о смерти говорите так спокойно. Просто удивительно, как, имея такую короткую жизнь, вы как будто не боитесь умирать. Юра тогда, прощаясь с Валерой на похоронах, спокойно сказал ему, «Теперь жди меня, друг». По сей день его слова звучат в моей голове, словно их в памяти выжгли, как пирографом по дереву. «Такова наша жизнь, Эрик. Обычная жизнь смертных. Моя вот оказалась долгой. По меркам этого мира, конечно. В ней было всё» и радости, и горести, и слезы, и смех. Самым страшным испытанием стала война. Сам знаешь. На фоне этого все остальное меркнет. Я надеюсь, что жизнь моих детей, внуков и правнуков будет легче, чем моя. Этого, наверное, все родители хотят для своих детей. Лишь бы только не было войны. Не дай бог моим потомкам такое пережить, не дай бог. А там все можно преодолеть. А насчет смерти? В какой-то степени мы, люди, все равно бессмертны. Мы оставляем часть себя в наших детях, в учениках, в изобретениях, в плодах творчества, в подвигах. И в них живем. «Смертные намного сильнее, чем кажутся на первый взгляд», — подумал я вслух. «И ты это только понял?» «Я это понял давно, но каждый раз убеждаюсь в этом все больше». «То-то — улыбнулся мне Яшка. «Меня не раз дети или внуки пытались с кем-нибудь познакомить. Мол, чтобы не одиноко было» а я каждый раз вспоминаю тебя и твою историю. — Сколько там ваш брак продлился? — Две недели. Я кивнул в ответ. — Две недели в браке и несколько месяцев близкого общения. И этого времени тебе хватило, чтобы супруга навсегда осталась в твоем сердце. И это при том, что когда она погибла, Вы оба были совсем еще молодыми, вся жизнь впереди. Вы толком друг друга узнать не успели. А мы с Верой с восемнадцати лет женаты. В браке прожили шестьдесят пять лет. Всю жизнь прошли рука об руку. Ты вон сколько уже ждешь встречи со своей любовью?» А я каких-то несколько лет не потерплю и побегу ей искать замену? Ну уж нет. Куда мне старому пню женихаться? Тем более, что на годовщину серебряной свадьбы мы тайком повенчались. Сам помнишь, какие тогда времена для церкви были. Да и я партийный. Но мы осуществили свою мечту. А я не раз слышал о таком поверье, что венчанная пара после смерти на том свете всегда вместе. — Эх, Яшка, как вы там говорите, твои слова до да Богу в уши. Но я ловлю себя на мысли, что тоже верю в это, — признался я другу. — Велика сила веры, Эрик, и ты сам это не раз говорил в разных ситуациях. И ведь прав был чертяка. На минуту мы оба замолчали, обдумывая сказанное. А потом мой друг вновь заговорил, подойдя к распахнутому окну, в которое заглядывало августовское солнце. Знаешь, меня тут мысль как-то на днях посетила. Люблю я про себя порассуждать. Это, видимо, так и осталось со мной после стольких лет преподавания. А что, если то место, куда мы уходим после смерти, это тоже один из миров, о которых ты говорил? Может, у того мира тоже есть название, но живым оно неизвестно. И наши близкие живут нам обычной жизнью, им хорошо и спокойно. Только попасть туда можно лишь через смерть. Как думаешь? «Думаю, что твоя версия имеет право быть. Кто знает, а вдруг ты действительно прав? Только мы об этом не узнаем. Назад оттуда еще никто не возвращался. В моей вере, трианстве, говорится, что душа перерождается. Но, обретя новое воплощение, душа ничего уже не помнит о прошлой жизни». «Почему так?» Говорят, что это один из необходимых этапов перерождения души. Таков закон мироздания. Так было угодно нашему Создателю. Новая жизнь, новая судьба. все с чистого листа. — Да уж, — задумчиво протянул мой друг. — Раньше бы нас с тобой за такие разговоры. — Ну ты, дружище, вспомнил, — усмехнулся я. — То было давно. Зато потом в 90-х лечебные сеансы через телевизор устраивали, воду заряжали. Повылезали, хрен знает откуда, всякие целители, экстрасенсы и ижи с ними, в которых нет даже жалкой искры магии. Вот это я понимаю, людям мозги пудрить. А что наши с тобой разговоры? Просто безобидные рассуждения. Может, не секту основать собрались? Благодатное время для создания секты мы профукали. «В девяностых надо было шевелиться. Прошел уже этот, как его правнук еще называл. Слово такое иностранное. Хайп, вот!» — воскликнул Яша, и мы расхохотались. Вернулась Яшина дочь с мужем и позвала нас на чай с пирогом. Провожая меня в парадной, мой смертный друг поведал об одном эпизоде своей жизни, который прочно отпечатался в моей памяти. Года через три после смерти приснилась мне моя Веруня. «Так, — говорит, — туфли свои бордовые, лаковые надеть хочу!» Хоронил я ее в других, тоже любимых, но бежевых. «Передай, — мол, Яшенька, — через сестру!» Я тогда подумал, что еще за дела. А через неделю сестра ее двоюродная скончалась. Рассказал я тогда ее дочке про тот сон. Она и говорит, мол, дядя ж, так давайте в гроб к маме и положим туфли тети Веры. Увидятся там, она и передаст. Так я еще и записочку с туфлями положил. Написал там ей, как скучаю и люблю по-прежнему. И знаешь что? Она на третью ночь после похорон приснилась мне. Представляешь? Радостная, в тех самых туфлях, что я ей передал, улыбалась, говорила, что прочла мое письмо и будет меня ждать. Вот так вот. Хоть верь, хоть не верь в это. Я не сразу догадался, почему он захотел рассказать мне об этом. Так что, Эрик, придет мое время, и я тоже могу твоей супруге передать что-нибудь. Черканешь ей словечко. — А я отдам. И друг улыбнулся, глядя на меня. К сердцу снова подступила горечь. — Договорились, но я все же надеюсь, что ты останешься с нами еще хоть на пару куплетов. Признался ему на прощание. — Как Бог даст. Мы не властны над этим. Философски заметил Яков, выйдя со мной во двор дома. — Я зайду через недельку. — пообещал другу. — Надо по делам к брату съездить. Как только вернусь, сразу же соберусь к тебе. — Увидимся, — ответил мне Яша, присев на скамейку в тени тополя. В следующий раз я увидел своего боевого товарища уже на его похоронах. Он ушел тихо, во сне. Просто уснул вечером и утром не проснулся. И сегодня я хоронил своего последнего смертного друга. Надеюсь, Яша, что ты уже держишь за руку свою лучезарную Верочку. А то самое послание для моей жены, о котором он говорил в нашу последнюю встречу, я все-таки передал». Маленькую записку в несколько строк его дочь положила к нему в карман пиджака. Прощаясь с каждым из смертных друзей, я ощущал, как во мне удивительным образом Уживались два совершенно противоположных чувства. Тяжкая горечь от потери того, кто был моим другом, и благодарность за то, что они встретились на моем жизненном пути. Таком длинном. И почему Демиург сделал жизнь для землян столь несправедливо короткой? Здесь же до стада жить огромная редкость. Хоть и бывают такие случаи. К сожалению, в нашей «Бравой компании» Таких долгожителей не оказалось. Словно война, как дикий, оголодавший зверь откусила у каждого лакомый кусочек жизни. Я, наследник генофонда людей с другой планеты, не в счет. Остановившись на мосту, я смотрел, как в водах реки отражается пасмурное небо, продолжая думать об этом самом послании для моей супруги, переданном через друга. «Милая моя Ингерт». Я не ведаю, видишь ли ты меня оттуда, но хочу, чтобы ты знала. Я по-прежнему люблю тебя и жду твоего возвращения. Ты навсегда поселилась в моей душе, спрятавшись на самом ее дне, откуда тебя уже никто никогда не выдворит. Наша разлука длиной восемь столетий порой так невыносима, что я готов проклясть все на свете. Но ты не думай, что я о чем-то жалею. По сей день боготворю тот миг, когда мы встретились впервые, и прошу лишь об одном. Дай мне знак, когда ты будешь жива, хоть какое-то знамение, чтобы я мог тебя отыскать. Зови меня, душа моя, и я к тебе приду. Я услышу тебя хоть на краю мира. Постскриптум. Ты так давно не снилась мне. Если можешь, приходи хотя бы во снах. Так мне будет хоть чуточку легче. Ты рассказала о том, что мы еще встретимся. Но не поведала, как мне не сойти с ума в ожидании. Неужели ты думала, что я забуду о тебе, Ингерт?» Мои мысли прервал заливистый смех, и меня обогнала влюбленная парочка. Оба высокие и светловолосые. Наверное, если бы моя жена была жива, Мы со стороны выглядели бы так же. Кажется, это место будет притягивать всех влюблённых даже спустя сотни лет. Вдруг судьба сжалится над нами, и когда-нибудь мы также пройдёмся по этому мосту, держась за руки. «Где же ты теперь летаешь, ангел мой?» Подумал я вслух, сказав это почти шепотом. Грудь сдавила тягостное чувство неизбывной тоски. Вновь память возродила в моих мыслях ее образ в тот день, когда мы встретились впервые. Колдовские изумрудные глаза в обрамлении пушистых ресниц графитового цвета смотрели на меня прямо и смело. Слабый румянец едва проступал на нежной белой коже, а на губах играла едва уловимая улыбка. Какие мысли посещали ее тогда? О чем ты думала в тот день? спросил я у нее во время нашей свадьбы. «О том, что Эрик Северный Ветер удивительно хорош собой!» Прошептала она почти у самого моего уха, опалив кожу горячим дыханием. «Как же мы были счастливы тогда, совсем не ведая, что мучительная разлука для нас настанет совсем скоро, а я на своей шкуре узнаю, каково это. Горькое осознание потери — на протяжении сотен лет. В голове теснилось столько тягостных мыслей, что мне становилось невмоготу. Нужно дать себе передышку от всего. Домой. Нужно скорее идти домой. Выключить телефон, домофон, задвинуть плотнее шторы на окнах и забыться сном. Я так спешил, что совсем не заметил молодую женщину с длинными волосами цвета расплавленного золота, зацепив ее плечом. Большой клубок из странного вида нитей такого же золотистого цвета, как и волосы, выпал из ее рук. Извинившись за свою неосмотрительность, я поднял его и хотел стряхнуть пыль, но с удивлением про себя отметил, что так к нему даже не пристало, и вернул владелице, на что она улыбнулась. Но улыбка совсем не затронула ее необычных глаз — подернутых переной бельма, из-за которой угадать их истинный цвет оказалось сложно. В минуты отчаяния мы становимся слепы и глухи и можем не услышать зов самой судьбы. Не позволяй этому случиться, очарованный пленник города на неве. Пришло твое время. Все станет так, как и должно быть. Эм... «Спасибо за совет», — пробормотал я в ответ на это туманное пространное заявление и, пожелав всех благ, вновь поспешил к себе домой. И о чем эта странная женщина говорила? Что имела в виду? Может, это просто городская сумасшедшая? Я таких встречал не раз. Сказанные ей слова добавили в мои мысли еще больше сумбура. И в этот миг мне захотелось взвыть. Все, К черту все мысли! Домой! Скорее домой!» Утро вечера мудренее. Глядишь, завтра поутру смысл слов этой странной дамы станет мне понятней. Или вовсе забудется, как нечто несущественное, — подумал я. Посмотрел в пасмурное небо и ощутил, как на лицо упали первые крупные капли дождя. Незримая для многочисленных прохожих, стоя посреди поцелуевого моста, она смотрела ему вслед, пока он, ускоряя шаг, спешил в спасительное объятие своей обители. Ее пальцы ловко сплетали две золотистые нити в одну. Надо же, а ведь он действительно верит, что Ингерт к нему вернется и преданно ждет ее все эти годы, промолвила она. Обратившись к молочно-белому туманному нечто, что стелилось по земле около ее ног. Представляешь, упрямый северный мальчишка, и несломленный южный цветок, что пророс на исходе октября. Идеальная пара. Он дождется! Послышался тихий, шелестящий шепот существа, похожего на туман. Конечно, дождется совсем скоро. Пусть это будет ему наградой от богов за его преданность данному сотни лет назад слову. Видишь, какой упертый оказался. Сколько прекрасных женщин встретилось на его пути, а у него перед глазами неизменно ее образ. Он никого, кроме нее, не видит, и в каждой прохожей ищет ее лицо. — Сотни лет ничего не изменили, — шепнул туман. «Ты прав», — согласилась она. «Не каждому такая ноша по плечу. Но этот несёт своё бремя одиночества с гордо поднятой головой. Как думаешь, он услышит зов её души? Ведь она уже зовёт его, сама об этом не ведая». «Услышит, поверь. Его сердце для неё всегда открыто. Но я хочу им немного помочь. Ты позволишь...» Конечно, они это заслужили. Но тогда я удаляюсь. Не скучай. Я скоро вернусь, моя дорогая. Удачи, мой добрый, верный страж и помощник. Туман, клубившийся у ее ног, рассеялся. Эрик, Эрик, говорила она сама с собой, хладнокровное дитя Севера с горячим сердцем. Ты думаешь, что найдешь ее, это будет вашим эпилогом? «Нет, мой мальчик, ваша история только начинается. Это станет вашей первой главой». Оглядевшись вокруг, она улыбнулась своим мыслям, и тут ее взгляд выхватил парня, идущего под дождем, который усиливался с каждой минутой. Она перевела взгляд на девушку, что шла впереди от этого парня шагов на двадцать и держала раскрытым большой красный зонт. «А у вас двоих может получиться красивая история», — произнесла она, задумчиво глядя то на парня, то на девушку, а ее пальцы уже торопливо сплетали две ярко-золотые нити в одну. «Ну вот, готово». И в ее руках две сияющие нити за считанные секунды сплелись воедино. А теперь смотрим. «Девушка, девушка с красным зонтом, постойте!» — закричал тот самый парень, подбежав к ней. Услышав, как ее кто-то позвал, девушка обернулась и увидела перед собой симпатичного кореглазого молодого человека. Их взгляды встретились, и, кажется, на миг они забыли о мире вокруг них, но пока еще не понимали, что произошло. Он заговорил первым. — Простите, вы случайно не в сторону Новой Голландии идете? — Вообще-то туда, а что? Какое удачное совпадение, я тоже туда иду. Только вот дождь меня застал врасплох, а зонт остался дома. Вы разрешите пройтись с вами под зонтом? А то я промокну. Спасите меня от дождя. И он обезоруживающе улыбнулся, глядя на нее. «Ну хорошо, идемте, спасу вас от дождя», — улыбнулась она в ответ. И вместе под одним зонтом они направились прочь отсюда. Вот и все. Еще одна случайная встреча, якобы случайная, заметила та, что наблюдала, и, кокетливо хихикнув, она исчезла, щелкнув пальцами. А тем временем дождь превратился в ливень, и где-то далеко послышались раскаты грома. Со стороны пары, бегущей по лужам под большим красным зонтом, то и дело раздавался дружный смех. Эрик Я стоял на пустом перроне, оглядываясь вокруг в поисках хоть одной живой души, но куда бы ни устремлялся мой взор, повсюду виднелись лишь очертания совершенно безлюдного полустанка, окутанного вечерней мглой. Дуновение ветра принесло запах реки. Значит, где-то поблизости есть водоем. Внезапно в абсолютной тишине послышался отдаленный сигнал железнодорожного состава а вскоре слуха достиг мерный стук колес. Спустя считанные минуты на перрон прибыл старый добрый советский паровоз образца 20-х годов прошлого века, который теперь можно было увидеть только в качестве экспоната. Громкий протяжный гудок вновь пронесся над полустанком, а когда он замолк, на площадке зашумели сотни голосов. Я удивленно оглянулся вокруг. Перрон, который только что пустовал, В миг заполнился людьми, как будто и не было той оглушительной тишины, в которой эхом отдавались мои шаги. Состав замедлился и остановился. Я ожидал, что сейчас из поезда выйдут пассажиры, но этого не случилось. Взглядом проследил за длинной вереницей вагонов, двери в которых оставались открыты. Но оттуда почему-то никто не вышел, хотя в окошках горел свет и было заметно движение. Все, кто находился на полустанке, с поразительной организованностью выстроились вереницей и по одному заходили в вагоны. На меня словно никто не обращал внимания. Из ближайшего ко мне вагона через приоткрытое окошко послышался взрыв смеха, а за ним — бархатные звуки гармонии, сложившиеся в знакомую до боли мелодию военных лет, вызвавшую целую вереницу воспоминаний. Кто-то играл. Катюшу. Движимый любопытством, я заглянул в окно, отойдя на пару шагов назад. Заглянул и обомлел от увиденной картины. Там, в окне, показались знакомые лица моих боевых товарищей. Только сейчас они выглядели совсем молодыми, как много-много лет назад. Не веря своим глазам, я вглядывался в их лица, и без сомнения это были мои друзья. «Ребята, я здесь!» Закричал как можно громче, надеясь, что они меня услышат. Но они меня не видели, затянув одну из наших любимых песен. «Вообще-то тебя здесь быть не должно, вампир! Живым тут не место! Как ты тут оказался?» Послышался незнакомый голос. Обернувшись, я увидел около себя очень высокую худую девушку с абсолютно белыми глазами, лишенными радужек, И длинными черными волосами, струящимися вдоль тела. Она была одета в форму проводника поезда. За ее спиной клубы темного тумана развивались подобно крыльям. Кажется, я знаю, кто стоит передо мной. Ангел смерти. Еще раз спрашиваю, как ты здесь оказался? Не знаю, без понятия, огрызнулся я в ответ. Последнее, что помню, как засыпал в своей квартире. А попал сюда случайно. Что теперь прикажешь делать? Выдворишь меня отсюда? — Ладно, — смягчилась она. — Я разрешаю тебе проводить друга. Его уже переправили сюда на лодке. Он сейчас подойдет. Но прикасаться и разговаривать с душой представленного, нельзя. Запомни это. Меры живых и мертвых пересекаться не должны. «Ты меня услышал?» Она дождалась моего ответного кивка. «Как только состав покинет перрон, тебя уведут обратно». Двери в других вагонах начали закрывать такие же ангелы смерти. Та, что разговаривала со мной, поднялась по ступенькам в тот вагон, где сидели мои вновь молодые друзья, распевая песни. Я вновь посмотрел в окошко. Около них потихоньку стал собираться народ и подпевать. В открытых еще дверях вдруг показалась Вера, такая же молодая, какой была, когда встречала мужа после войны и помахала рукой кому-то позади меня. Еще не видя, я уже знал, кто идет. И, обернувшись, увидел спешащего к ней нарядного двадцатилетнего Якова. Он шел бодрой походкой, широко улыбаясь своей жене и нес в руках большой букет ее любимой сирени. Поравнявшись со мной, он, кажется, только сейчас меня заметил, широко распахнув удивленные глаза. «Да живой он! Тебя проводить пришел! – крикнула ему ангел смерти из тамбура паровоза. Глядя на меня, Яша тепло улыбнулся. Мне хотелось сказать ему что-то очень важное, прежде чем проститься с ним навсегда. Спросить, удалось ли ему передать послание моей Ингерт но законы мироздания незыблемы для всех. Я показал ему рукой на нагрудный карман, где, по идее, должно было лежать мое письмо. В ответ друг покачал головой. И что это значит? Он не смог передать послание? Или Ингерт не приняла его? Или он вообще ее не встретил? «Опять я буду терзаться вопросами, на которые не найти ответа». Мы почти одновременно вздохнули, и Яша развел руками, словно извиняясь. А потом в три больших шага оказался у вагона где-то милость в ожидании его Верочка. Она протянула к нему руки, и он заключил ее в тесные объятия. Глядя на них, я ощутил, как до боли защемило в груди. Вновь раздался гудок паровоза, и состав начал потихоньку набирать ход. Я видел, что Яша с супругой так и стоят в тамбуре, и друг что-то бегло пишет на бумажке. Сложив ее самолетиком, он запустил его в мою сторону. Поймав записку, я посмотрел на друга. Остальные ребята, видимо, узнав, что Яшка сел на поезд, высыпали в тамбур, начали его обнимать. Они что-то говорили ему, смеясь, но я их не слышал. Продолжая идти следом за составом, пока он не ускорился. Яша помахал мне. Ребята заметили это, заулыбались и, столпившись у дверей, тоже замахали мне наперебой на прощание. — Так, все, Идите в вагон. Я закрываю дверь. — послышался голос ангела смерти. — Ребята, спасибо вам! За все эти годы! За дружбу нашу спасибо! За всё! — крикнул я вслед уходящему паровозу. — Мир вашим душам! Вот и все. Прощайте, друзья. Мимо меня проносился вагон за вагоном, уходя в непроглядную темноту. И вскоре перрон снова опустел. Последнее эхо от стука колес прощальным аккордом растворилось в сумерках. Туман, появившийся внезапно, стремительно отвоевывал себе каждый сантиметр одинокого полустанка. Я развернул самолетик, которым оказалось то самое послание для Ингерт. На обратной стороне Яшиной рукой беглым ровным почерком было выведено. «Твоей Ингерт нет среди нас. Ищи ее среди живых». Сердце мое пропустило удар, чтобы вновь затрепетать в безумном ритме. К лицу прилила кровь. Я еще раз перечитал эти две заветные строчки, до конца не веря им. Неужели моя Ингерт уже переродилась и сейчас жива? Боги милостивые, где же мне ее искать? Сжимая письмо в руке, я в этот момент вдруг задумался. А куда мне теперь идти? Туман, заполонивший все вокруг, казался таким плотным, что невозможно было ориентироваться в пространстве. «Господа, прошу прощения, но меня обещали отсюда депортировать!» — прокричал я, неизвестно кому в пустоту. Ответом мне стала звенящая тишина. Такое чувство, что я попал прямо в облако, и совершенно непонятно, как отсюда выбираться. «Эрик!» Кто-то тихо позвал меня по имени, и эхо, подхватив его, разнесло по округе. Кажется, звук раздавался где-то впереди меня хотя, по идее, там должны находиться железнодорожные пути. «Эрик, я здесь!» Этот девичий голос показался мне до мурашек знакомым. Он будил в памяти образ той, что навсегда осталось в моем сердце. Сделав уверенный шаг вперед, я начал медленно идти, продолжая оглядываться по сторонам, хоть это было и бесполезно. Туман, висевший в воздухе от земли и до самого неба, так и не рассеялся. Я продолжал идти вперед на таинственный зовущий голос. Посмотрел себе под ноги и с удивлением обнаружил вместо серой плитки полустанка песочного цвета брусчатку. В воздухе витал аромат осени, запах влажной земли, дыма от костра и сырой опавшей листвы. Постепенно сквозь туман стали проступать очертания деревьев, мостиков, Беседок и горящих фонарей. Я пытался понять, где сейчас нахожусь. Тем более, что в окружающей обстановке было что-то знакомое, что-то виденное мною раньше. «Эрик, я здесь!» Знакомый голос вновь позвал меня по имени, и я ускорил шаг. Впереди, в полутора метрах от земли, маячил приглушенный туманом оранжевый огонек. Скорее всего, свет ручного фонаря. Поднялся ветер, разгоняя клубы тумана и листву по тротуарам. И теперь я видел, что кто-то идет мне навстречу, держа перед собой тот самый фонарь. Торопливые шаги отдавали звонким эхом. В аромат осени, которым был пропитан воздух, вдруг ворвался тонкий ненавязчивый запах весенних горных цветов. Такой знакомый но далекий и сотни лет недостижимый сердце мое казалось сейчас сойдет с ума выпрыгнет из груди проломив ребра налетел очередной порыв ветра снова разогнав туман и из него словно ступив на землю с облака показалась высокая девичья фигурка закутанная в осеннюю мантию винного цвета с капюшоном глядя прямо перед собой словно ища кого то она подняла ручной фонарь повыше. Ветром капюшон скинула с ее головы, разметав в стороны длинные платиновые пряди волос, и передо мной предстала Ингерт. «Эрик, я здесь!» «Ингерт!» Проснувшись от собственного возгласа, я вскочил с постели тяжело дыша. Я находился в собственной спальне в своих апартаментах, но облик моей возлюбленной так и стоял перед глазами, не давая опомниться. Когда наваждение отпустило, разжались кулаки, и что-то тихо упало на пол. Это было то самое письмо, на обратной стороне которого я вновь прочитал. «Твоей, Ингерт, нет среди нас. Ищи ее среди живых».